Видимо, он немалое время был без сознания. Не от удара, не от боли, а скорее от всех переживаний, на которых удар этот поставил точку. А потом он просто заснул. Когда открыл глаза, свеча не горела, а за оконцем виднелся мутно-зеленый свет. Похоже, что утро. На голове Гриша ощутил повязку, но боли не было. Брик по-прежнему швыряла, мотала и кринила. Ветер, как и ночью, то ревел, то выл, но это было уже как-то привычно, и Гришу почти не беспокоило. Тем более, что его прикрепляло к койке, свернутая жгутом и протянутая поверх груди простыня. Не слетишь, не свалишься. Невзорова не было, но на его койке, цепляясь за край, сидел доктор. Гриша сразу узнал его в полумраке каюты. Петр Афанасьевич устало сказал «Живой? Ну и ладно». «Экий ты, братец везучий, как шторм, так с тобой приключения?» Гриша подумал и возразил. «Это не простой шторм. Это, наверное, настоящий тропический ураган». «Не исключено». «А как вы думаете, мы потонем?» Гриша спросил это без боязни, с холодноватым таким любопытством. «Скорее всего, нет», — серьезно отозвался доктор. К «Счастью, центр урагана миновал нас. Теперь мы уже где-то на краю». Капитан приказал поставить штормовые стаксели. Это дает возможность не болтаться среди волн, а круто к ветру уходить дальше от опасности. Скверно только что неизвестно, куда нас отнесло и продолжает относить с нужного курса. Ветер зашел к западу и не пускает прямо на кубу. Гришу это не волновало. Качка была по-прежнему очень сильной, но казалась более равномерной. Гриша как бы вписал свой ритм и снова уснул. Так, в слабости и полудрёме, он провёл несколько штормовых дней. Было похоже на ту хворь, которая поймала его в начале плавания. Шторм оставался очень сильным, но уже не был ураганом. Ветер обрёл постоянное направление, свеста. Стеньги и брамстеньги не поднимали. Как это сделаешь при такой погоде? Да и опасно пока что наращивать ранголд. Но поставлены были косые паруса стокселя и тресели на обеих мачтах. Под ними Артемида карабкалась на встречные волны и ухала вниз. Гриша вспомнил катание на санках в Туренском лагу. Он иногда выбирался на палубу в грот мачте и, ухватившись за головки кофель нагелей, подставлял себя шторму. Это были минуты слияния со стихией и какого-то сумрачного азарта, но сил хватало ненадолго, Скоро Гриша опять валился на койку. Время бежало быстро и без тревог. Главным неудобством при этом была необходимость выбираться наружу по нужде. Если по малой, то можно было в вечерней темноте справить дело на мокрой палубе у фальшборта, прямо в шпигат. А если по-серьезному, приходилось просить какого-нибудь матроса помочь добраться до гальюна под бушпритом, туда, где неслась над волнами Невозмутимая деревянная Артемида-охотница. Вот где требовалась цирковая ловкость. Гриши советовали пользоваться жестяным ведром, но он отказался. Этого еще не хватало, стыд такой. А в офицерский гальюн Гриша тоже не ходил. Он думал, что поссорился с Николаем Константиновичем и считал, что не имеет права на привилегии капитанского воспитанника. Впрочем, частой нужды не было, поскольку не было нормальных обедов питались сухарями, копченым мясом и купленными на флоре шибананами, пока не съели весь запас. Иногда появлялся в каюте гардемарин Невзоров. Устраивался отдыхать после вахты. Гриша отворачивался к стенке, оба молчали. И только на третий или четвертый день после ссоры Митя выговорил Грише в спину. «Ну ладно, возможно, я был неправ, когда... ударил тебя». «Но ты ведь тоже головой, думаешь, не больно?» «Я в ответ», — не повернувшись, — сказал Гриша. «Ну так что теперь? Если бы ты пошел учиться в корпус, то когда выпустился бы офицером, мог бы вызвать меня на поединок». То ли он неумело шутил, то ли говорил всерьез, «поди разбери». «Больно надо», — сказал Гриша, «ради этого тянуть кадетскую лямку». «А без того никак». Офицерство дает дворянское звание, которое только и позволяет драться на дуэли. Гриша шевельнулся, но поворачиваться не стал, сказал в стенку. «Если хочешь знать, мое дворянство не меньше твоего». Мне дядя Платон Филиппович говорил со слов моего отца, что мой пра-пра-прадед был командиром конной тысячи в царстве Тументура. А ханство это было — Настоящее царство-государство, не какая-то орда. А тысячник — это по нынешнему значит полковник, а полковник — это всегда дворянин, значит, и внуки, и правнуки его. Для дуэли этого хватило бы. Митя непонятно молчал. Гриша подумал и сказал, «А стреляться с тобой или на шпагах биться я бы и не стал. Продырявишь ненароком, а потом совестью мучайся всю жизнь». «Ну а тогда что?» — спросил Митя, уловив минутное притихание качки. «Что?» — сказал Гриша и, наконец, обернулся. «Тогда, может, помиримся?» Митя смотрел как-то совсем по-ребеночи. «Ну, давай», — сказал Гриша и сел. Митя тоже сел. Они протянули друг другу руки, но не обменялись рукопожатием, как два отказавшихся от поединка противника. А вдруг сцепились мизинцами будто два мальчишки на краю городищенского лога, которые решили покончить с глупой ссорой. Качок судно поторопил их. Они раздернули руки «Мирись, не дерись!» и рассмеялись. Потом Митя встал. «Пойду гляну, нет ли проблеска в тучах!» и вышел, хватаясь за переборку и карнизы. Гриша посмотрел ему вслед, потом взглянул на привязанного к пилерсу Кнопа. Глазки у того блестели чисто, но с каким-то вопросом. А над ними Гриша заметил бурое пятнышко. Наверняка кровь от его, Гришиной, ссадины. «Теперь деваться некуда. Мы с тобой кровные братья», — вздохнул Гриша. «Ты меня спас». Кноп обрадованно дернул ножками.